Издательство, издательство «Миф», издательство Миф, Миф, Миф представляет. представляет. Издательство «Миф» представляет. Марико Тамаки. Нежный холод. Моей семье. Перевод с английского Александры Маркиной. Читает Любовь Кузнецова. Джорджия. История обо мне. Первая история обо мне была написана моей мамой, когда мне было 4 года. И это случилось еще до того, как я вообще поняла, что обо мне можно написать историю, или задумалась на имя агента, который защищал бы мои интересы. Книжка называлась «Я маленькая, ты большой». Это был бестселлер. Может, вы видели ее в какой-нибудь коробке с игрушками или на стенде ближайшего книжного магазина. А может, даже читали, и она вам понравилась. Эту книжку один уважаемый критик описал как изобретательное и убедительное современное переложение «Гензель и Гретель». В ней я фигурировала как Молли, младшая сестренка, у которой был братец Уолли. Он был списан с моего реального старшего брата, Марка. На протяжении всей книги маленькая я задаю своему старшему брату вопросы о разных вещах. То есть постоянно твержу что-то типа «А что это такое? А куда мы идем?» В книжке Олли, он же Марк, просто отвечает на все мои вопросы. «А что это?» «Это луна». «А это что?» «Это дерево». «Получается, мне четыре, а я даже не знаю, как выглядит дерево». В какой-то момент я спрашиваю брата, почему он все знает, и он говорит, «Это потому, что ты маленькая, а я большой». Неудивительно, что я не фанат этой маминой книги. Среди всех ее книг, коих было немало и подавляющее число которых было написано обо мне, это моя самая нелюбимая Может, потому что историю, в которой маленькая девочка блуждает по лесу и не знает, что происходит вокруг, сложно назвать переложением известной детской сказки. Даже несмотря на то, что ведьма в ней оказалась очень милой женщиной, и никто никого не собирался съесть. А еще меня целый год заставляли одеваться, как одевалась я из книжки. Я носила желтое платьице, желтые туфельки и чепчик. В таком виде меня таскали по книжным магазинам, где я ела дыню с крекерами и сыром. Конечно, все это на мне отразилось не лучшим образом. Более того, с тех пор я ненавижу дыни. А может, я не люблю эту книжку из-за того, что она не обо мне, но в то же время в ней есть что-то от меня. У меня даже никогда не было шансов стать кем-то другим. Иногда мне кажется, что я стою в непроходимом лесу, засыпанном снегом. А вокруг натоптаны следы. Причем это мои следы, которые я как-то умудрилась оставить, даже не запомнив этого. Передо мной простирается дорога, но я ее уже прошла. Серьезно, я большую часть времени чувствую себя потерянной. И порой единственное, чего я хочу — задавать вопросы.